Глава 6. Эмоция страха в развитии ребёнка. В ходе многочисленных наблюдений психологи заметили, что люди воспринимают страх и относятся к нему по-разному. Многие спокойно ходят ночью по опасным районам или залезают на высокие здания, а некоторым трудно выйти из дома. У учёных нет точного ответа на вопрос, почему так происходит. Но, скорее всего, разгадка кроется в комбинации некой физиологической предрасположенности к тревожности, работа базальных ганглиев, эмоциональной связи между родителем и ребенком, базовое доверие, и социализации эмоций и страха, научением, как с ним справляться. На мой взгляд, по совокупности этих трех критериев, ребенок выстраивает свою собственную индивидуальную схему реагирования на стимулы, представляющие угрозы его безопасности и благополучию. По сути, все пугающие ситуации или объекты как бы бессознательно сортируются в зависимости от влияния этих трёх факторов на личность ребёнка. Ситуация может стать просто неким опытом, который никак не повлияет на последующую жизнь. Страх, эмоция. Например, ребёнок обжёг палец. Он испугался, ему больно, он опасливо смотрит на огонь. Но через какое-то время он снова лезет к плите и пытается потрогать огонь травмирующим опытом, который будет определять дальнейшее поведение человека. Страх жизненный сценарий. Например, развод родителей был настолько стрессовым и пугающим событием в жизни ребёнка, что оставил след в его душе. Уже во взрослом состоянии построение отношений для этого человека становится чем-то трудным и просто невыносимым, так как его преследует страх того, что его снова бросят. Паническим страхам Ужас от переживания ситуации таков, что теперь человек боится уже не самой ситуации или объекта, а своего состояния в этот момент. Например, страх, который сформировался от переживания панической атаки при встрече со змеёй. Человек сильно испугался, и физические переживания от этого страха его так потрясли, что теперь он уже боится не столько змеи, сколько тахикардии и потемнения в глазах и ужасного панического состояния, которые возникли в тот момент. И теперь любые симптомы, отдалённо напоминающие эту атаку, провоцируют панику. На мой взгляд, у человека есть определённая физиологическая предрасположенность в большей или меньшей степени реагировать страхом на угрожающие события. Родители в ходе воспитания ребёнка и выстраивания с ним определённых отношений влияют на эту предрасположенность и формирует способность справляться со своей эмоцией страха или нет. В последующей жизни человек сам осознанно или бессознательно продолжает корректировать влияние страха на свою жизнь. Теперь расскажу поподробнее про все три компонента этой теории. Первое. Физиологическая предрасположенность к тревожности и страхам. Главный виновник повышенной тревожности — это гиперактивность базальных ганглиев. Это крупное образование в недрах нашего мозга. По исследованиям доктора Амина, именно их повышенная активность часто связана с состоянием тревожности, напряжением, настороженностью и повышенной склонностью к страхам. Дэниел Амин. Измените свой мозг изменится и жизнь. 2009 год. Несмотря на то, что за эмоции страха и состояние тревожности отвечают разные отделы мозга, всё равно состояние тревоги сильно влияет на склонность к формированию страхов, приступов паники. Также к физиологической предрасположенности, на мой взгляд, можно отнести незрелость центральной нервной системы ЦНС у детей. Это может быть следствием тяжёлой беременности и родов, гипоксии плода, особенностей физиологии и некоторых врождённых и приобретённых болезней. Незрелость ЦНС создаёт предпосылки к повышенной тревожности и чрезмерной возбудимости. Нервная система ребёнка сложно затормозить процессы возбуждения и переключиться на другие импульсы. Вследствие чего она как бы перегревается и зависает. Из-за такой загруженности и напряжённости могут возникать страхи и невротические состояния. Второе. Второй фактор, активно влияющий на склонность к формированию фобии и страхов в сценариях. Нарушенное или недостаточно сформированное базовое доверие ребёнка Это определение я беру из теории привязанности Боулби. В своей практике я часто вижу подтверждение его мысли о том, что эта предрасположенность зачастую лежит в непрочной и ненадежной детской привязанности к родителю или опекуну. По мнению Боулби, в раннем детстве, когда закладываются основы личности, самыми значимыми с точки зрения привязанности и доверия являются для человека фигуры матери и отца или заменяющих их людей. Если в этот период родители находятся рядом с малышом и внимательны к его нуждам, то у ребёнка формируется прочная привязанность к ним. Именно эта привязанность создаёт базу для развития чувства безопасности и доверия к жизни, помогающих ребёнку исследовать окружающий мир и расширять свои горизонты. Однако, если эта привязанность нарушалась, родители были не чутки к потребностям ребёнка, игнорировали его переживания, Чувство безопасности и доверие к миру у ребёнка формируется недостаточно и появляется склонность к страхам, неуверенности, чрезмерной опасливости. Боулби считает, что дети со сформированным чувством безопасности менее восприимчивы к страху, пока у них сохраняется доверие к объекту привязанности. Это чувство доверия, зачатки которого сформированы в младенчестве, продолжает развиваться в детстве, в подростковом возрасте и сохраняется до конца жизни. По мнению Болби, основными факторами недоверия и склонности к страху являются угроза быть брошенным и угроза потери родителя, часто ощущаемая детьми в ситуации ссоры родителей. В логичность этой теории легко поверить, вспомнив, что переживать страх рядом с кем-то проще. Он легче переносится эмоционально, когда есть с кем разделить это переживание, и он реже оставляет такие заметные следы, нежели когда переживается в одиночестве. А у ребёнка обострена чёткость к окружающему миру и эмоциональное состояние более гибкое. Если он, увидев угрозу, может её разделить с родителем, то ему становится легче физически и психологически. Он чувствует облегчение, защищённость и уверенность в том, что всё будет хорошо. А это очень важный компонент для здоровья психики. Постепенно ребёнок учится это состояние уверенности взрослого впитывать в себя, и оно становится его состоянием он легче переживает пугающие его ситуации, потому что доверяет миру и себе, а раньше родителю, зная, что со всем можно справиться. Третий. Третий компонент немного похож на второй, однако акцент тут не столько на отношениях между ребенком и родителем, сколько и на способности самого родителя взаимодействовать с эмоцией страха. Насколько родитель интегрирует в воспитании эту эмоцию, замечает ее — и способен сам с ней справляться. Из этого формируется способность самого ребёнка в дальнейшем переживать ситуацию страха и угрозы и справляться с ней или нет. Также это зависит от концепции родителей относительно страха, что они говорят по поводу этой эмоции и какую смысловую нагрузку ей придают. Как мы помним, страх очень неприятное переживание, и далеко не каждый родитель способен увидеть, что его ребёнок переживает, разделить его переживание и научить его справляться с ним, не игнорируя или не превращая в травматичный опыт. Часто неадекватные стратегии родителей дают дополнительную нагрузку на физиологию ребёнка. Кто-то учит не замечать страх или игнорировать, когда ребёнок и так очень тревожный и не способен перестать бояться. Прекрати бояться, ты что? Маленький трусишка? Сты ты высмеивание тут выступает инструментами для изменения поведения ребёнка но они только создают постоянную ситуацию неуспеха, провоцируя ещё большее количество страхов. Кто-то учит детей преодолевать пугающую ситуацию, несмотря ни на что, как бы подталкивая их навстречу этому страху. Конечно, это не может не влиять на формирование доверия к миру у ребёнка. Например, ситуация, которую я часто наблюдаю на игровой площадке. Малыш боится пойти играть в песочницу к другим ребятам, потому что стеснительный. Это его особенность, которая тревожит и сильно беспокоит папу. Он что, трус у меня, что ли? И вообще позор так себя вести ему уже 3 года. Малышу очень хочется, но он не может себя преодолеть. Ему страшно. Давай, ты сможешь. Иди, играй, подталкивает его папа. Папа, я не хочу, я боюсь. Ты что, трус? Иди, иди, тебя там не съедят. Папа явно начинает злиться, потому что ему самому становится неловко перед другими людьми. Не хочешь, но ну и сиди вообще тут. Больше на площадку не пойдём, раз ты такой пугливый. Ну, пап, я хочу, но боюсь. Можешь со мной сходить? Ребёнок чувствует себя виновато, но ему очень хочется пойти поиграть. Ну хорошо, я схожу с тобой, говорит папа, явно раздражённо. Доходит с ним до песочницы, стоит рядом, нервно поглядывая по сторонам. Ребёнок делает пару шагов к песочнице, а папа без предупреждения уходит, оставляя его одного. «Ну и что тут такого?» — скажут многие. Некоторых детей нужно подталкивать, иначе они не научатся справляться со страхом. Согласна, есть небольшой процент детей, которые смогут с этим справиться, перешагнуть через страх и начать общаться с другими ребятами в песочнице. Однако есть дети, для которых поступок папы — предательство, подрывающее доверие. Я видела ужас и боль в их глазах. Они растерянны и не понимают, почему же так произошло. И далеко не все дети смогут закричать, позвать папу, устроить истерику, потому что тот ушёл. Некоторые это проглотят и вроде бы спокойно переживут, но страх останется. И к нему добавится страх новых контактов и страх предательства близких. Я пишу эти строки не для того, чтобы запугать вас, настоящих и будущих родителей, а для того, чтобы вы смогли стать более чуткими по отношению к своему ребёнку и к себе тоже. Понять, почему вас иногда мучают непонятные страхи и переживания. Возможно, их корни идут из детства. Американский психолог Силван Томкинс в своём исследовании смог выделить различные стратегии поведения родителей: использование страха для регуляции поведения ребёнка, чрезмерные старания оградить ребёнка от переживаний страха, полный отказ от попыток оградить ребёнка от устрашающих ситуаций. Отказ от воспитания необходимой толерантности к страху, подчинение философии «тони» или «плыви» – ничего страшного. Отказ от обучения техникам регуляции страха – противостояние ему. Равнодушие к любым проявлениям страха. Более приемлемыми методами социализации страха являются следующие. Родитель не должен намеренно подвергать ребенка страху. Родитель не должен намеренно подвергать ребенка страху. Должен воспитывать у ребёнка некоторую долю терпимости к переживаниям страха. Родитель должен учить ребёнка тому, как противостоять источникам страха, должен ему вырабатывать разнообразные стратегии контроля над страхом. Наконец, родитель должен помочь обеспечить ребёнку комфорт и безопасность, должен быть эмоционально доступен для ребёнка, сочувствовать его переживаниям и всячески поощрять его попытки преодоления страха. Кэрл Изард. Психология эмоций, 1999 год. Вроде всё очевидно, но порой очень сложно в существовании. Для принятия страха нужна некоторая эмоциональная осознанность и тренировки по управлению этой эмоцией. Однако из своей практики я точно знаю, что работа родителя над своей способностью принимать переживания страха у ребёнка хорошо снижает тревогу малыша и помогает формировать доверие к миру. А это повышает жизнерадостность ребёнка. В качестве подтверждения приведу историю моих клиентов мамы Оксаны и девочки Миры. Мама обратилась по поводу очень нестабильного эмоционального состояния дочери, плохого сна и повышенной возбудимости. Ребёнок был с изначально повышенной тревожностью и очень чувствительным складом психики. Девочка часто была встревожена, и многие события воспринимались ею как болезненные. Неаккуратная фраза: страшный мультик. Замечание незнакомого человека. Доверие с таким ребёнком было сложно наладить, потому что ему требуется очень много внимания и чуткости. Такие дети плохо воспринимают установление границ, потому что им это кажется угрожающим. Они склонны к симбиотическим отношениям и могут плохо идти на контакт с другими людьми и даже детьми. Любое прерывание контакта с ними они могут воспринимать как угрозу и реагировать беспокойством и истерикой. Им обычно очень сложно объяснить, что с ними не так, и они быстро вспыхивают. Общая незрелость ЦНС и нарушения сна, которые часто сопровождают этот процесс, создают очень напряжённую атмосферу в доме. Мамы таких детей обычно очень чувствительные и достаточно чуткие, но постепенно дети своим постоянным нарушением границ приводят их в состояние тихого бешенства, потому что у них создаётся ощущение ловушки. Дети начинают чувствовать угрозу их привязанности и доверия. Мама, испытывая смешанные чувства раздражения, вины, страха и жалости к ребёнку, добавляет напряжение в состояние ребёнка. И, например, случается какая-то ситуация, когда ребёнок пугается. Он уже не способен справиться с этим переживанием, и могут сформироваться невротические действия: ковыряние пальцев в пупке, расчёсывание, вырывание волос, желание сбросить одежду и так далее. Маме важно понять, что такое состояние вызвано не её каким-то плохим отношением, а особенностями ребёнка, и обратиться за помощью к неврологам и психологам. К 4 годам Миры мама уже совсем измучилась и испытывала большое чувство вины по поводу не всегда, на её взгляд, адекватного поведения ребёнка. Девочка могла начать орать, когда ситуация была чрезмерная по напряжению для неё. Начинала кусаться или валяться на детской площадке, когда не справлялась с эмоциями. В ходе работы у нас было две стратегии: работа с мамой на формировании её внутреннего уверенного поведения на эмоции дочери, работа с повышенной тревожностью мамы, её умением спокойно и чётко отстаивать границы, объяснять ребёнку, что с ней происходит, помогать разделять эмоции девочки и вселять надежду, что всё пройдёт. Также мы сделали акцент на формирование доверия между мамой и дочкой посредством эмоций и радости. Эту стратегию я описывала в разделе Радость. Работа с девочкой заключалась в обучении её пониманию того, что с ней происходит, умению об этом говорить, принятию своих эмоций, навыкам снятия напряжения. Занятия проходили с детским психологом с использованием арт-терапии, песочной терапии. Также очень много времени Мама сама обучала малышку навыкам распознавания и принятия своих эмоций с помощью моей книги "Кис и Алиса и мир эмоций".